Ботинки его были свежевычищенными, и их облепили блестящие бусинки дождевых капель. «Я знаю точно, что нигде нет мест!» — продолжал он. «Я уже справлялся!» «И не только сегодня! Я занимаюсь этим каждый вечер!» Я молча кивнул, чувствуя, как мои внутренности сжимаются в плотный твердый комок. От его вида у меня тоскливо защемило сердце. Вот и еще один бездомный. «Сэр!» — проговорил он. «Вы не объясните мне, что сейчас творится на свете!»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 Мне почему-то вдруг вспомнилось, как Джой называла мотель «постоялым двором». Сейчас подобная острота была явно не к месту, но он, видимо, этого не заметил. «Мое имя Джон Куин», — представился он. «Я вице-президент страховой компании. Зарабатываю около 40 тысяч в год, и, как видите, мне негде жить. Негде укрыть мою семью от дождя, если, конечно, не считать машины». Он заглянул мне в глаза. «Обхохотаться можно»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 На пять лет вперед. Поэтому-то вас сюда и занесло сегодня ночью, подытожил я. Да, подтвердил он. Мы не на улице, и то спасибо. Тут хоть тебя не будет проезжающие мимо машины, и нет пешеходов. Но как же это тяжко, особенно для жены и ребятишек. Скоро месяц, как мы живем в этой машине. Когда повезет, едим в ресторанах, но обычно в них яблоку негде упасть. Больше же частью мы питаемся в кинотеатрах.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 Они превратят их в руины, пользуясь своим неограниченным правом собственности, и едва ли этому можно будет помешать, поскольку они будут действовать втихую и с чистой совестью. Ведь как полноправные владельцы этих домов, они сочтут такое обращение со своей собственностью вполне законным, и пожарищем не будет конца, и нет на них никакой управы, а если и есть, то сразу ее не найдешь. Ведь с этводами не вступишь в рукопашную, не дашь бой кегельным шарам,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 «Тогда станьте!» – посоветовал я. «Утром первым делом раздобудьте себе оружие!» Я подивился, как легко и незаметно из гражданина, свято соблюдающего закона, я превратился в другого человека. Человека, готового написать новый закон и защищать его до последней капли крови.